После чаю офицер объявил, что пока он еще имеет лета честного образа мысли, он не прочь присоединиться к другим людям тех же лет. Дмитрий Сергеевич, а тогда уже поневоле и ригорист, последовали его примеру. Танцевать не танцевали, но в горелки играли. А когда мужчины вздумали бегать в запуске, прыгать через канаву, то три мыслителя отличились самыми усердными состязателями мужественных упражнений. Офицер получил первенство в прыгании через канаву. Дмитрий Сергеевич, человек очень сильный, вошел в большой азарт, когда офицер поборол его. Он надеялся быть первым на этом поприще после ригориста, который очень удобно поднимал на воздух и клал на землю офицера и Дмитрия Сергеевича вместе. Это не вводило в амбицию ни Дмитрия Сергеевича, ни офицера. Ригарис был признанный атлет, но Дмитрию Сергеевичу никак не хотело составить на себе того афронта, что не может побороть офицер. Пять раз он схватывался с ним, и все пять раз – Офицер не излагал его, хотя и не без труда. А фронт — позор, посрамление, неудача. После шестой схватки Дмитрий Сергеевич признал себя несомненно слабейшим. Оба они выбились из сил, три мыслителя прилегли на траву, продолжали спор. Теперь о гюст оказался уже Дмитрий Сергеевич а схематистом — офицер, но ригорист так и остался ригористом. Отправились домой в одиннадцать часов. Старухи и дети так и заснули в лодках. Хорошо, что запасено было много теплой одежды. Зато остальные говорили без умолку и на всех шести яликах не было перерыва шуткам и смеху. Через два дня... За утренним чаем Вера Павловна заметила мужу, что цвет его лица ей не нравится. Он сказал, что действительно эту ночь спал не совсем хорошо и вчера с вечера чувствовал себя дурно, но что это ничего. Немного простудился на прогулке, конечно, в то время, когда долго лежал на земле после бегания и борьбы. Побронил себя за неосторожность но уверил Веру Павловну, что это пустяки. Он отправился на свои обыкновенные занятия, а за вечерним чаем говорил, что, кажется, совершенно все прошло. Но поутру, на другой день, сказал, что ему надобно будет несколько времени посидеть дома. Вера Павловна сильно встревожившаяся и вчера теперь серьезно испугалась и потребовала, чтобы Дмитрий Сергеевич — пригласил медика. — Да ведь я сам медик, и сам сумею лечиться, если понадобится. А теперь пока еще не нужно, — отговаривался Дмитрий Сергеевич. Но Вера Павловна была неотступна, и он написал записку Кирсанову и говорил в ней, что болезнь пустая и что он просит его только в угождение жене. Потому Кирсанов и не поторопился. Пробыл в госпитале до самого обеда и приехал к Лопуховым уже часу в шестом вечера. «Нет, Александр, я хорошо сделал, что позвал тебя», — сказал Лопухов. «Опасности нет и, вероятно, не будет, но у меня воспаление в легких. Конечно, я и без тебя вылечился бы, но все-таки навещай. Нельзя, нужно для очищения совести, ведь я не бобыль, как ты». Долго они щупали бока одному из себя, Кирсанов слушал грудь и нашли оба, что Лопухов не ошибся. «Опасности нет и, вероятно, не будет, но воспаление в легких сильное. Придётся пролежать недели-полторы. Немного запустил Лопухов свою болезнь, но все-таки еще ничего». Кирсанову пришлось долго толковать с Верой успокаивать ее. Наконец, она поверила вполне, что ее не обманывают, что, по всей вероятности, болезнь не только не опасна, но и не тяжела, но ведь только по всей вероятности, а мало ли что бывает против всякой вероятности. Кирсанов стал бывать по два раза в день у больного. Они с ним оба видели, что болезнь проста и не опасна. На четвертый день поутру Кирсанов сказал Вере Павловне, Дмитрий ничего хорош. Еще дня три-четыре будет тяжеловато, но не тяжели вчерашнего, а потом станет уже и поправляться. Но о вас, Вера Павловна, я хочу поговорить с вами серьезно. Вы дурно делаете. «Зачем мне спать по ночам? Ему совершенно не нужна сиделка, да и я не нужен. А себе вы можете повредить и совершенно без надобности, ведь у вас и теперь нервы уже довольно расстроены». Долго он урезонивал Веру Павловну, но без всякого толку. «Никак и ни за что, и я сама рада бы, да не могу» то есть спать по ночам и оставлять мужа без караула. Наконец она сказала, «Да ведь все, что вы мне говорите, он мне уже говорил. И много раз, ведь вы знаете. Конечно, я скорее бы послушалась его, чем вас. Значит, не могу». Против такого аргумента нечего было спорить. Кирсанов покачал головою и ушел. Приехав к больному в десятом часу вечера, Он просидел подле него вместе с Верой Павловною с полчаса. Потом сказал, — Теперь вы, Вера Павловна, идите отдохнуть. Мы оба просим вас. Я останусь здесь ночевать. Вере Павловне было совестно. Она сама наполовину, больше чем наполовину, знала, что как будто и нет необходимости сидеть всю ночь подле больного. И вот заставляет же Кирсанова, человека занятого, терять время. Что же это в самом деле? Да как будто не нужно. Как будто. А кто знает? Нет, нельзя ставить миленького одного. Мало ли что может случиться. Да, наконец, пить захочет, может быть, чаю захочет. Ведь он деликатный, будить не станет. Значит, и нельзя не сидеть подле него. Но Кирсанову сидеть не нужно, она не дозволит. Она сказала, что не уйдет, потому что не очень устала, что она много отдыхает днем. — В таком случае простите меня, но я прошу вас уйти, решительно прошу. Кирсанов взял ее за руку и почти силою отвел в ее комнату. — Мне право совестно перед тобой, Александр, — проговорил больной. — Какую смешную роль ты играешь, сидя ночь у больного, болезнь которого вовсе не требует этого. Но я тебе очень благодарен. Ведь я не могу уговорить ее взять хоть сиделку, если боится оставить одного. Никому не могла доверить. Если б я этого не видел, что она не может быть спокойной, Доверив тебя кому-нибудь другому, разумеется, не стал бы я нарушать своего комфорта. Но теперь, надеюсь, уснет, ведь я медик и твой приятель. В самом деле, Вера Павловна, как дошла до своей кровати, так и повалилась и заснула. Три бессонные ночи сами по себе не были бы важны, и тревога сама не была бы важна. Но тревога вместе с бессонными ночами, да без всякого отдыха днем, точно была опасна. Еще двое-трое суток без сна, и она бы сделалась больна посерьезнее мужа. Кирсанов провел еще три ночи с больным. Его-то это мало утомляло, конечно, потому что он преспокойно спал, только из предосторожности запирал дверь чтобы Вера Павловна не могла увидеть такой беспечности. Она и не подозревала, что он спит на своем дежурстве. Но все-таки была спокойна. Ведь он медик, так чего же опасаться? Он знает, когда можно ему спать, когда нет. Ей было совестно, что она не могла прежде успокоиться, чтобы не тревожить его. Но теперь уже он не обращал внимания на ее уверение, что будет спать хотя бы его тут и не было. Вы виноваты, Вера Павловна, и зато должны быть наказываемы мы. Я вам не доверяю. Но через четыре дня было уже очевидно для нее, что больной почти перестал быть больным. Улики ее скептицизму были слишком ясны. В этот вечер они втроем играли в карты. Лопухов уже полулежал, а не лежал и говорил очень хорошим голосом. Кирсанов мог прекратить свои сонные дежурства и объявил об этом. Александр Матвеевич, почему вы совершенно забыли меня? Именно меня. С Дмитрием вы все-таки хороши, он бывает у вас довольно часто. Но вы у нас перед его болезнью не были, кажется, с полгода. Да и давно так. А помните, вначале, ведь мы с вами были дружны. Люди переменяются, Вера Павловна. Да ведь я и страшно работаю, могу похвалиться. Я почти ни у кого не бываю. Некогда, лень. Так устаешь с девяти часов до пяти в госпитале и в академии, что потом чувствуешь невозможность... Никакого другого перехода, кроме как из мундира прямо в халат. Дружба хороша, но не сердитесь, Сигара на диване в халате еще лучше. В самом деле, Кирсанов уже больше двух лет почти вовсе не бывал у Лопуховых. Читатель не замечал его имени, Между их обыкновенными гостями, да и между редкими посетителями он давно стал самым редким. Проницательный читатель, я объясняюсь только с читателем, читательница слишком умна, чтобы надоедать своей догадливостью, потому я с нею не объясняюсь. Говорю это раз и навсегда» есть и между читателями немало людей не глупых с этими читателями я тоже не объясняюсь но большинство читателей в том числе почти все литераторы и литературщики люди принципиальные с которыми мне всегда приятно беседовать и так проницательный читатель говорит я понимаю к чему идет дело в жизни вера павловны Начинается новый роман. В нем будет играть роль Кирсанов. Я понимаю даже больше, Кирсанов уже давно влюблен в Веру Павловну, потому-то он и перестал бывать у Лопуховых. О, как ты понятлив, проницательный читатель! Как только тебе скажешь что-нибудь, ты сейчас же замечаешь. Я понял это и восхищаешься своей проницательностью. Благоговею перед тобой, проницательный читатель. Итак, в истории Веры Павловны является новое лицо, и надобно было бы описать его, если бы оно уже не было описано. Когда я рассказывал о Лопухове, то затруднялся обособить его от задушевного приятеля, и не умел сказать о нем почти ничего такого, чего не надобно было бы повторить, и о Кирсанове и действительно все что может проницательный читатель узнать из следующей описи примет кирсанова будет повторением примет лопухова лопухов был сын мещанина, зажиточного по своему сословию то есть довольно часто имеющего мяса в овощах кирсанов был сын писца уездного суда то есть человека Часто не имеющего мяса в ощах, значит, и наоборот, часто имеющего мяса в ощах. Лопухов с очень ранней молодости, почти с детства, добывал деньги на свое содержание. Кирсанов с 12 лет помогал отцу в переписывании бумаг. С четвертого класса гимназии тоже давал уже уроки. оба грудью Без связи, без знакомств пролагали себе дорогу. Лопухов был какой человек? В гимназии по-французски не выучивались, а по-немецки выучивались склонять дер, ди, дас с небольшими ошибками. А поступивший в академию, Лопухов скоро увидел, что на русском языке далеко не уедешь в науке. Он взял французский словарь Да какие случились французские книжонки, а случились Телемак, да повести госпожи Жан-Лис, да несколько Ливризонов нашего умного журнала «Ревью энтранж». Книги все не очень заманчивые, взял их, а сам, разумеется, был страшный охотник читать, да и сказал себе, не раскрою ни одной русской книги, пока не стану свободно читать по-французски но и стал свободно читать. Приключения Телемака, 1699 год, книга французского писателя Фенелона. Жан-Лис Фелисите, французская писательница конца XVIII, первой III, XIX века. Автор многих нравоучительных, сентиментальных повестей и романов. Книжка, выпуск А с немецким языком обошелся иначе. Нанял угол в квартире, где было много немцев-мастеровых. Угол был мерзкий, немцы скучны. Ходить в академию было далеко, а он все-таки выжил тут, сколько ему было нужно. У Кирсенова было иначе. Он немецкому языку учился по разным книгам с лексиконом, как Лопухов французскому. А по-французски выучился другим манером, по одной книге без лексикона. Евангелие книга очень знакомая. Вот он достал Новый Завет в женевском переводе, да и прочел его восемь раз. На девятый уже все понимал. Значит, готово.